Ран слился с седлом и поводьями, чувствуя их каждым мускулом. Он лишь желал, чтобы лошадь не заметила тревоги всадника. Обнаружи ее, облако, юноша потерял бы свое единственное реальное преимущество, сколь бы непрочно оно ни было. Пригнувшись к шее облака, Ран-то забоченно посматривал на Беллу и ее всадницу. Когда он говорил, что косматая кобыла не отстанет от остальных лошадей, то имел в виду не такую скачку. Сейчас она вполне поспевала, хотя он не думал, что было угониться за другими. Лану не хотелось брать с собой Игвейн. Снизит ли он из-за нее скорость, если Бела начнет сдавать? Или же решит бросить ее? Айседай и Страж считали, что Ранд и его друзья чем-то важны. Но как там не говорила Морейн об узоре, он не думал, что Игвейн значит для них что-то важное. Если Бела отстанет... Он тоже останется сзади. Что бы ни сказали Морейн Лан. Останется. Там, где исчезающие троллоки. Там, где Драккар. всей душой полное отчаяние он безмолвно приказывал Белле мчаться, как ветер, без слов внушая ей быть выносливой. Скачи! Кожу щипала. Кости словно заморозила так, что они вот-вот расколются. Да поможет ей свет. Скачи! И Белла скакала.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 Небывалый рой светлячков завис между деревьев. Аран в замешательстве сдвинул брови, глядя на огоньки. Потом чуть не задохнулся от изумления. Светлячки оказались освещенными окнами, окнами домов, что теснились на склонах на вершине холма. Это был сторожевой холм. ранду с трудом верилось, что они унеслись уже так далеко. Всадники проделали весь этот путь, наверное, быстрее, чем когда-либо. По примеру, Лана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 Там не было троллоков. Чтобы расстроить, у них был тайн. Ран повернулся к Эгвейн. Она тяжело опиралась о Белу, едва не падая от усталости. Остальные тоже сползли с лошадей со вздохами, подтягиваясь, растирая ноющие мускулы. Лишась седа и страж не выказали никаких видимых признаков усталости. «Я стерплю немного пения», – слабым голосом заговорил Мэтт.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 «Нам нельзя останавливаться, пока мы не переправимся через Тарен», резко сказал Лан. «Только на несколько минут, и не дольше». «Но лошади!» – запротестовал Ранд. «Мы их загоним до смерти, если поскачем этой ночью дальше. Марин, седай! Вы, конечно же...» Он видел, как она ходит между лошадей, но не обращал особого внимания на то, что делает Марин. Теперь она проскользнула мимо него и положила руки облаку на шею. Ранд замолчал. Вдруг лошадь с тихим ржанием скинула голову, чуть не вырвав поводью из рук Ранда. Серый затанцевал на месте с таким норовом, словно неделю простоял в конюшне. Не сказав ни слова, Марин направилась к Белли. «Я и не знал, что она умеет такое!» — тихо сказал Ранд Лану. Щеки юноши горели. «Вы все склонны в этом сомневаться», — ответил страж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 Вопль распорол тьму, вопль, словно сорвавшийся с губ умирающего под острыми ножами человека, и низко над самыми головами отряда просвистели крылья. Под тенью, пронесшейся над отрядом твари, скустилась ночь. Испуганно заржав, лошади дико заметались из стороны в сторону. Поток воздуха от крыльев драккара обдал ранда, и у него возникло ощущение, как от прикосновения липкого ила.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 рант знал, что они какое-то время будут внимательно слушаться, возможно и выглянут полюбопытствовать, что послужило причиной этого вопля, а потом вернутся к своему празднеству. Вскоре они позабудут про этот странный случай, воспоминания о нем утонет в песнях и в угощениях, в танцах и в шутках. Вероятно, когда они прослышат новости из Эмондова луга, кто-то и припомнит пронзительный жуткий крик и будет удивляться. И вот Начала пиликать скрипка. Чуть погодя, к ней присоединилась флейта. Деревня вновь окунулась в праздник. «На коней!» — отрывисто скомандовал Лан. Он, вложив меч в ножны, он вскочил в седло. «Драккар не стал бы появляться, если бы уже не доложил мурдралу о нас».